Дорогие юные создания, ребята, мальчики и девочки, возьмите, пожалуйста, своих любимых кукол или свои любимые игрушки, позовите к себе кошек или собак, возьмите за руку бабушку и дедушку и подведите их к динамику, и давайте будем слушать сказку. Эта сказка вам Наверное, немножечко знакома, потому что она была рассказана в мультипликации, она была написана в книге и часто играла в кукольном театре. А сегодня вы услышите одну из старых записей. Тут нет знакомых актеров, может быть, вам, может быть, вам покажется музыка не, не очень знакомой, но каждую сказку можно рассказывать тысячу, тысячу и тысячу раз. Это один из вариантов рассказов. Поэтому Пожалуйста, садитесь, внимательно слушайте, и я думаю, что в течение тех 40-30 минут, пока будет рассказываться сказка, ваши родители могут спокойно заняться спортом, сделать новые научные открытия, прочитать в очередной раз «Войну и мир», помыть, наконец, всю посуду и отдохнуть. А когда сказка кончится, мы еще раз с вами поговорим. Я с вами попрощаюсь. И узнаю ваше мнение Я догадаюсь По вашим лицам Понравился или нет там? Ну тихо, тихо Все по местам Дядя Федор Пес и кот Сказка. Из дома городского на природу деревенскую они без разрешения надумали бежать. И вот, согласие автора, писателя Успенского, мы вам хотим немедленно об этом рассказать. Мы вам хотим немедленно об этом рассказать. У одних родителей Мальчик был. Звали его дядя Федор. Это потому, что он был очень серьезный и самостоятельный. Он в четыре года читать научился, а в шесть уже сам себе суп варил. В общем, он был очень хороший мальчик. И родители были хорошие. Мама и папа. Только его мама зверей не любила. И поэтому у него с мамой были разногласия. А однажды Было так, идет дядя Федор по лестнице, и бутерброд ест, и видит на окне кот сидит, большой прибольшой, полосатый. И кот говорит, неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь. Ты его колбасой кверху держишь, а его надо колбасой на язык класть. Тогда вкуснее получай. Дядя Федор попробовал, и вправду вкуснее. Он кота угостил и спрашивает, а откуда ты знаешь, что меня дядей Федором звать? А я в нашем доме всех знаю. Я на чердаке живу, и мне сверху все видно. Только сейчас чердак ремонтирует, и мне жить негде. А потом и вовсе могут дверь закрыть. А кто тебя разговаривать научил? Я так. Где слово запомнишь, где два. А потом я у профессора жил, который язык зверей изучал. Вот и выучился. Сейчас без языка нельзя. Пошли ко мне жить. Хм. Мама твоя меня выгонит. Минуточку. Минуточку. Послушай, дядя Федор. Вот ты кота приглашаешь, а может быть, мама и вправду его выгонит? Ты ведь знаешь, она зверей не любит, особенно всяких кошек. Может, выгонит, а может, не выгонит. Может, папа заступится. Вечером папа с мамой пришли, а мама как вошла, так и сказала. Что-то у нас кошачьим духом пахнет. Действительно, пахнет. Не иначе, как дядя Федор кота притащил. А ну и что? Ну, подумаешь, кот, один кот нам не помешает? Тебе не помешает, а мне помешает. Ну, чем он тебе помешает? Тем? Ты вот сам подумай, какая от кота польза. Ну, ну хорошо, хорошо. Вот от этой картины. Какая польза? Большая. Она дырку на стене закрывает. А мы кота на, на, на собаку выучим. Будет у нас сторожевой кот. Не лает, не кусает, а в дом не пускает. Да вечно ты со своими фантазиями. Ну вот что. Если тебе этот кот нравится, выбирай. Или он, или я. Ай-яй-яй-яй-яй. Это очень неосторожно с вашей стороны, мама. А вдруг папа действительно кота выберет? Не выберет. А если выберет, это будет последний выбор в его жизни. И в котовой тоже. Я, я тебя выбираю. Я с тобой уже давно знаком, а этого кота в первый раз вижу. А я вот никого не выбираю. Только если вы кота прогоните, я тоже от вас уйду. Это ты как хочешь. Но чтобы кота завтра не было. Мама, конечно, не верила, что дядя Федор из дома уйдет, и папа не верил. Утром они ушли на работу, а дядя Федор позавтракал с котом и стал письмо писать. Да. Дорогие мои, ра родители, мама и папа, я вас очень люблю и зверей я очень люблю и этого кота тоже и этого Кота тоже. Угу. А вы не разрешаете его заводить. Я уезжаю в деревню и буду там жить. Я все умею делать и буду вам писать. До свидания, ваш сын, дядя Федор. И пошли они на автобусную остановку. Они ехали в автобусе и разговаривали. А зовут тебя как? Не знаю как. Только я хочу не имя, я хочу фамилию иметь. Какую? Ну, какую-нибудь серьезную. морскую фамилию. Только я воды боюсь. А давай мы дадим тебе фамилию матроски. Хм. И с котами связано, и что-то морское в ней есть. Ну, здесь есть, это верно. А чем же с котами связано? Не знаю. Может быть тем, что коты полосатые. И у матросов тельняшки такие. Мне нравится такая фамилия. Матроскин. Не и морская и серьезная. Ну что ж, кот, поздравляю вас. Давайте фамилию примерять. Пожалуйста, будьте любезны, позовите кота Матроскина к телефону. Кот Матроскин к телефону подойти не может. Почему? Он очень занят. Он на печи лежит. Вот они. И в деревню приехали. А деревня красивая. Кругом лес, поля и речка недалеко. И старичок, старенький, старенький старичок на берегу прогуливается. Дедушка! <свят> Дедушка, нет ли у вас тут домика лишнего, пустого, <свят> чтоб там жить можно было? Эх, да сколько хочешь. У нас за рекой новый дом построили. Пятиэтажный, как в городе. Так полдеревни туда переехала, а свои дома оставили. И огороды выбирай себе любой. И живи. И пошли они выбирать. А тут к ним пёс. Прибежал лохматый, взъерошенный, весь в репейниках. Возьми меня к себе жить. Я буду вам дом охранять. Нечего, не, нечего у нас охранять. У нас и дома-то нет. Ты к нам через год прибегай, когда мы разбогатеем. Ты кот помолчи! Почему? Хорошая собака еще никому не мешала. Ну, молчу. Давай. Мы лучше узнаем, где он разговаривать научился. Я дачу одного профессора охранял, который язык зверей изучал. Вот и выучился. Ну, так это, это мой профессор. Семин Иван Трофимович. О, у него еще была жена и бабушка с веником. А бабушка теперь уже не с веником. Да, ну. И пылесос купили. Ой. Только мы с ней характером не сошлись. Как тебя зовут? Шарик. Я из простых собак, не из породистых.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 Я такой дом нашел, весь проконопаченный, и печка там теплая, на полкухни. Пошли, пошли туда жить. Что твоя печка, чепуха, разве это в доме главное? Вот я дом нашел. Это дом. Там такая будка собачья, загляденье. Никакого дома не надо. Все мы в будке поместимся. Не о том вы оба думаете. Надо, чтобы в доме телевизор был обязательно. И окна большие. Я как раз нашел такой дом. Крыша красная и сад с огородом есть. Пошли его смотреть. И отправились они к дому дяди Федора. Здрасте. Это же мой дом. Я про эту будку говорил. И печка моя Я такой печки всю жизнь мечтал Вот и хорошо Мы, наверное, в самом деле Лучший дом выбрали Неизведанной дорогой От нельзя и от не трогать Убежали мы И вот В веселье Отмечают новоселье Дядя Федор Яс. И кот Дорогие товарищи, взрослые Не, не надо реветь три ручья Живем в новом доме со всеми удобствами Шарик, Матроскин и я Живем в новом доме со всеми удобствами Шарик, Матроскин и я Мы помыли пол до блеска Поменяли занавески Затопили печь И вот Все мечты осуществились, потому что подружились Дядя Федор, пёс и кот Дорогие товарищи взрослые, не надо реветь в три ружья я. Живем в новом доме со всеми удобствами Шарик, Матроскин и я На другое утро дядя Федор, пёс и кот мыться на речку пошли Домой возвращались по тропинке под солнышком, а навстречу им какой-то дядя бежит из местных жителей. Э, э, э, э, а ты мальчик чей? Ты откуда к нам в деревне явился? Я не чей, я сам по себе мальчик, свой собственный. Я из города приехал. И так не бывает, чтобы дети сами по себе были. Дети обязательно чьи-нибудь. Это почему не бывает? Я, например, кот. Сам по себе кот. Свой собственный. И я. Я свой собственный шарик. Извините, пожалуйста, но, между прочим, я, я тоже свой собственный. Вы не в счет, вы взрослый. А вы почему спрашиваете? Вы случайно не из милиции? Нет, я не из милиции. Я из почты. Я почтальон тутошный Печкин. Поэтому я все должен сдать, чтобы письма там разносить, газеты. Вы, например, э -э -э, что выписываете? Я буду мурзилку выписывать. А я что-нибудь про охоту. А вы? Ну, а я ничего не буду. Я экономить буду. Ну, ладно. Ладно, до свидания. Руки здоровы. До свидания. До свидания. На что это ты экономить собрался? На корову. Что если мы все без молока? Так и умереть можно? Надо корову купить. Надо бы. Да где денег взять? Может занять у соседей. А чем отдавать будем? Отдавать-то надо. А отдавать будем молоком? А если молоко отдавать, зачем тогда корова? Значит, надо что-нибудь продать. А что? Что-нибудь ненужное. Нет. Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное. у нас денег нет. Ничего мы продавать не будем. Мы пойдем клад искать. Дядя Федор, а ведь это идея. Часто бывает, что в доме нет денег. А теперь мы знать будем. Взял лопату и, пожалуйста, иди себе и откапывай клад. И пошли они в лес. Я сам не додумался про клад Ведь мы теперь и корову купим И в огороде можно не работать Мы все можем на рынке покупать И в магазине да. Все, все Здесь будем копать Вот здесь в этой пещере Точно разбойники когда-то жили Дядя Федор, а почему ты думаешь Что они здесь клад закопали? А? На старость Разбойники когда жили? Пенсии тогда не было, вот они и откладывали на Черный день. Ах вот в чем дело? Да отложат и закопают, еще отложат, еще закопают. А давайте, когда мы клад найдем, мы его на три части поделим. Ведь почему? Потому что мне коров не нужна, я молоко что-то не люблю, я себе буду колбасу в магазине покупать. Да и я молоко что-то не очень люблю, вот если бы корова квас давала или Лимонад. А мне одному денег не хватит. В хозяйстве корова нужна. Ну что за хозяйство без коровы? Ну и что? Не обязательно большую корову покупать. Ты купи маленькую. Коза называется. И тут вдруг у дяди Федора лопата как звякнет обо что-то железное. А это был сундук кованный, и в нем всякие сокровища, и монеты старинные, и камни драгоценные. Взяли они этот сундук и домой пошли. Ну, вот, теперь мы нашли клад и будем жить счастливо. Ну, Матроскин, что тебе нужно? Корова нужна. Ну, хорошо, покупай себе корову. А еще лучше Матроскин на прокат возьми, чтобы сначала попробовать. О, а эта мысль правильная. Корову на прокат взять, а, а потом, если она нам понравится, мы ее навсегда купим, да? Да, шарик. Ну, а что тебе нужно? Ружье нужно. Буду я сам с собой на охоту ходить. Ладно, ладно, будет тебе ружье. А мне еще шейник нужен с медалями. И сумка, охотничья, и патронтаж, и экдаж, и сапоги. Ты же нас совсем разоришь. Никаких от тебя доходов нет, одни расходы. Дядя Федор, а что ты сам себе купить хочешь? Велосипед нужен! А, дядя Федор, дядя Федор! Ты только о себе думаешь! Это что значит, ты будешь по деревне кататься, а мы сзади будем пешком бегать. Туда-сюда, сюда, туда. Не об этом я мечтал всю жизнь. Не нужен нам такой велосипед. А, что а ты мотоцикл купи! Как мырх по деревне! Все собаки умрут от зависти. А, ни о чем ты вы не думаете! Вам лишь бы деньги истратить. Вы уж трактор заодно покупайте. А что, верно, дядя Федор, покупай трактор. Трактор в деревне в самый раз будет. Эх, -э -э. да что с вами говорить? Я пошел корову выбирать, дядя Федор, а если вот человек-лепец, например, задумал трактор купить, им в какой магазин идти надо. Вот что, дядя Федор. Напиши немедленно письмо в железотракторный завод. Хорошо. Шарик... Неси бумагу и ручку шариковую. Значит, так. Что же написать? Угу. Здравствуйте, уважаемые, те, кто делает тракторы. Пришлите мне, пожалуйста, трактор, только не совсем настоящий, не совсем игрушечный. И чтобы бензина ему надо было поменьше, а ездил бы побыстрее. И чтобы он был веселый и от дождя закрытый. А деньги я вам высылаю 100 рублей. И если у вас останутся лишние, пожалуйста, пришлите обратно. С уважением, дядя Федор, мальчик. Смотри-ка, я не пёда. Матроскин корову на верёвочке ведёт. Где? Ух ты! Неужели купил? Нет, нет, он её не купил. Он её на прокат взял в сельском коровопрокатном ателье. А корова-то рыжая, мордастая, и важная какая. А? Вот, вот. Это моя корова. Я её Муркой назову в честь бабушки. Ну вы посмотрите, посмотрите, какая она красавица. Да, красивая. Корова. Последняя была. Последняя. Никто ее брать не хотел. А я взял. Очень вот она мне понравилась. А если еще больше понравится, я ее совсем куплю. Так можно делать. Тут корова к окну подошла. Эй, корова! Ты что это делаешь? Ты что эти цветы на окнах ешь из-за навески? Может, ты больная? Может, тебе температуру смерить? Ты... Так? -у -у. Ну и корова вытащила из дома новую скатерть и давай жевать. А шарик за другой конец скатерти ухватился и к себе тянет, не дает жевать. А корова к себе, того и гляди разорвут. <музык> Эй, -э, э, дядя Федор! Дядя Федор! <музык> О, это вы что за игру с новой скатертью? Увидел дядя Федор, что все цветы на окне поведены и занавесок нет. И все понял. Вынул он ремень из брюк, да как хлестет глупую корову. А корова на него с рогами, он бежать. Но брюки-то у него без ремня были, он в них и запутался. Тогда пес корову за хвост схватил, не дает бодать дядю Федора. Эй, ты зачем мою корову за хвост тянешь? Я ее не для этого на прокат брал. А корова повернулась и на кота бросается. Вот-вот бодать начнет. Матроскин! Матроскин, может быть, тебе корову на цепь посадить, она же вас всех тут перебодает. Корова, корова же не собака, чтобы на цепи сидеть. Ну, корова, она просто так гуляет. Ой, ой. ну ты что же, хозяина падаешь? Ну, ладно, ладно, я согласен. Пусть она на цепи сидит, раз она такая глупая. Так жил себе дядя Федор в деревне. А папа с мамой очень горевали, что он пропал. Это ты виноват. Все ему разрешаешь, вот он и сбаловался. Да, нет, миленький, ну просто он зверей любит. И вот ушел с котом. А ты бы его к технике приучал. Купил бы ему конструктор или пылесос, чтобы он делом занимался. Ну кот, он живой. С ним и играть можно, и на улице гулять. А конструктор? Ну, ну, разве конструктор будет тебе за бумажкой прыгать? Или можно, например, пылесос на верёвочке водить? Эх, ему не игрушка, ему товарищ нужен. Я не знаю, я не знаю, что ему там нужно, но только все дети как дети сидят себе в углу и из желудей человечков делают. Посмотришь, и сердце радуется. У тебя радуется, а у меня не радуется. Надо, чтобы в доме и собаки были, и кошки, и приятели целый мешок, и всякие там жмурки, пряталки. Вот тогда дети не станут пропадать. Да тогда родители пропадать начнут. Я и без того на работе устаю так, что дома еле хватает сил телевизор включить. И вообще, ты мне свои глупости не говори. Ты лучше скажи, как нам мальчика разыскать? А я думаю, надо заметку в газете напечатать и все его приметы описать. Значит, так. Пропал мальчик. Зовут дядя Федор. Рост метр двадцать. Глаза коричневые и волосы спереди торчком. Знаете, будто его корова лизнула. Если кто увидит, пожалуйста, пусть нам сообщит. Стал дядя Федор жить в деревне. И люди в деревне его полюбили, потому что он не бездельничал, делом занимался или играл все время. А потом у него забот поприбавилась. Узнали люди, что он зверей любит. И стали ему разных зверюшек приносить.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 Он, что не увидит, все на шкаф тащит. А взять у него ничего нельзя. Сразу хватай-ка крылья в сторону, шипит, клюется. У него на шкафу целый склад получился. А кот был очень недоволен. А что это мы его зря кормим? Пусть пользу приносит. Я буду его разговаривать учить. Эй, ты, слушай. Кто там? Кто там? Ну, повтори. Ха, зачем ты ее такой ерунде обучаешь? Ничего ты не понимаешь. Пусть дом сторожит. Мы из дома уйдем, а вдруг воры начнут стучать. Галчонок спросит, кто там? Они подумают, что в доме кто-то есть. Ничего воровать не станут. Вот смотри. Кто там? Повтори. Ух ты, как здорово! Давай вместе учить. Учили, учили его целую неделю. Кто-нибудь постучит вот так, и Голчонок спрашивает. Кто там? Кто там? И вот однажды дядя Федор, кот и пес Шарик пошли в лес грибы собирать. А дома никого не было, кроме Голчонка. Это я, почтальон Печкин, принес журнал Мурзилка. Не открываюсь. Еще постучу. Кто там? Это я, говорю, почтальон Печкин принес журнал Мурзилка. Да никого! Это я, говорю, Почтальон Печкин принес журнал «Мурзилка». А в это время дядя Федор, кот Матроскин и пес Шарик набрали грибов и из лесу домой возвращаются. Ой, дядя Федор, смотрите-ка, Печкин, что это он на крыльце сидит? Кто там? Кто там? Это я, Почтальон Печкин. Журнал «Морозилка». Кто, там? Кто, там? Печки. Кто там? Почтальон Печкин. Кто там? Почтальон Печкин. Кто там? Еле-еле почтальонов себя привели и чаем отпоили. А когда он узнал, в чем дело, он не стал обижаться. Он только рукой махнул и две лишних конфеты сел. Не любите вы почтальонов? Не любите. А тут новое событие. Кто там? Кто там? Ну, помолчи помолчи, хватай-ка. Сами разберемся. Э -э, здравствуйте. Здравствуйте. Я к вам с завода железно-тракторных изделий. Интересно, очень интересно. Завод железно-тракторных изделий. А что разве бывают заводы деревянно-тракторных изделий? Э, не знаю, никогда не слышал. Ну, только к делу не относится. Трактор заказывали? Заказывали. Я заказывал. Я письмо на завод писал. Вот тогда распишитесь, пожалуйста, здесь получение трактора. Вот здесь? Так. Сейчас. Вот. А это вот книжечка, паспорт. Ага. В нем написано, как с трактором обращаться. Ну, всего вам хорошего. До свидания. А, все. Пишите к нам на завод этого дерева, э, то есть это железно-тракторных изделий. А инструкция была очень интересная, ребята. В ней было написано, что трактор Митя – это особый трактор. Он работает не на бензине, не на дизеле, как все другие машины, а он работает на продуктах, на супе, на котлетах, на кефире, на компоте, на манной каше даже, понимаете? Очень удобный трактор для большой семьи. Вот. И была... Одна у него, как бы это сказать, неприятная привычка. Не мимо одной столовой, не мимо ресторана, где вкусно пахло, он проехать не мог. И поэтому это было очень неудобно. Вот. И когда дядя Федор делал обкатку этого трактора, то они, конечно, у первой же столовой застряли. Ой, как возмущался кот Матроскин, говорил, да-да-да, завели, то своих кормить нечем, а тут еще эту железную... Тяпку надо выкармливать Ну вот они расстроились А матроскиным им предложил Он нашел очень хороший выход Ну ладно, ладно, дядя Федор, не унывай Хорошо, что я у тебя есть Мы и с твоим трактором справимся Будем перед ним Сосиску на удочке держать Он за сосиской поедет и нас повезет Ну-ка Ура! Мы едем, едем, едем, ура, ура, ура, на радость всем соседям, кабине-тракторам. Ну ладно, ладно, вы тут катайтесь, а я пошел. У меня корова недойна. мурка моя. А надо вам сказать, ребята, что корова-мурка, которую кот купил, глупая была и балованная, но молока много давала. Все ведра с молоком стояли, все банки, и даже в аквариуме молоко было, рыбки в нем плавали. А однажды дядя Федор проснулся, смотрит, а в умывальнике не вода, а простокваша налита. Что же ты, Матроскин, делаешь? Как же умываться теперь? Умываться и в речке можно. Да? А зимой как? Тоже в речке. А зимой можно и вовсе не умываться. Кругом снег лежит, не запачкаешься. И вообще, некоторые языком умываются. Некоторые и мышей едят. А чтоб простокваши в умывальнике не было, распустил ты свою корову. И точно. Смотрят они в окошко и видят. Идет корова-мурка с пастбища, почему-то на задних ногах, и во рту у нее цветок. Идет она и мучит. Что это она так обрадовалась? Может, день рождения у нее? Нет, наверное, она белины или хмели объелась. Сейчас хмель цветет. Ой, ой совсем спятила. Головой об стенку бьется. Ой, надо ее скорее в сарай загнать и подоить. Тут как раз почтальон Печкин спешит торопится. Ну, Печкин, вы, как всегда, кстати. Я вообще обычно не кстати, а к чаю прихожу. Но сейчас я по важному делу. Здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте. здравствуйте. Какую я заметку в газете прочитал про одного мальчика. Глаза у него, видите ли, коричневые, и волосы спереди торчком как будто корова его это, э, лизнула. И рост один метр двадцать. Ну и что, мало ли таких мальчиков? Не знаю, может, и немало, только этот мальчик из дома ушел. И родители беспокоятся, что с ним. И даже премию обещали тому, кто его найдет. Не знаю, может, велосипед дадут, а? А мне велосипед, о, как нужно почту развозить. Я вот даже метр принес, вот, метр. Буду вашего хозяина измерять. Измерять это, это всегда можно. А вы сначала молочка попейте. Я только что корову подоил, мурку мою. Можно, молочка, можно. Это с удовольствием молочка, правильно, молочка, хорошо. Молоко, оно очень полезное. Об этом даже в газетах, понимаете, пишут. пишут. О, о, дайте, пожалуйста, вот эту самую большую кружку. Пожалуйста. Спасибо. Вот, вот. «Ребята, а если вы помните, корова-мурка-то вернулась с пастбища на двух ногах, во рту цветок, и облачко у ней над головой, как шапочка, потому что она объелась белины, а тот, кто объестся белины, тот уже очень плохо соображает, он как пьяный и делается, понимаете?» И молоко у нее было точно такое же. Матроскин выпил кружечку и стал головой об стенку колотиться и стал песню петь. «Жили у бабусей два веселых гуся, один белый, друг серый Петя и Маруся». Еле-еле Матроскина на себя привели. Вот, А когда Пескин захотел дядю Федора взять, ему полную кружку этого молока налили... То с печки нам такое сделалось. Он заревел, когда я на почте служил ямщиком, был молод в то время, ходил басиком. Пришлось скорую помощь вызывать, ему же не пришлось дяде Федора измерять ему самому температуру, измеряли давление, целых три дня лечили. Шарик, а Шарик, я может быть зря тебя беспокою? Ну, мне просто интересно, ты-то в чем свое призвание видишь? Ну, вот кот корову завел, дядя Федор тертермитю, а ты? Ружье мне нужно для счастья. Ой! А я что, хуже всех, что ли? Ой, Шарик, ты что же, будешь в зверей стрелять? Жалко зверюшек. Ты не про зверей думаешь, а про то, что деньги потратить придется. Звери они для того и созданы, чтобы на них охотились. Это я раньше не понимал, а теперь я поправился, и меня в лес потянуло со страшной силой. Ну что шарик, вот тебе деньги, покупай ружье. Спасибо, дядя Федор, ну я пошел на охоту. Ждите меня к вечеру, подстрелю вам чего-нибудь, вкусненького. Привет. Пошел шарик в магазин и купил ружье. Купил еще патронов, сумку охотничью, чтобы всяких зверей туда складывать. Вышел он из деревни и в лес пошел. Видит, в лесу на поляне заяц сидит. Сейчас я по нему как. А заяц увидел его и бежать. Шарик за ним, ружье за спиной, нос в землю добежал до узенькой речки, видит, заяц уже на том берегу скачет, пес ружье в зубы и поплыл. Ружье тяжелое, смотрит шарик, а он уже батюшки мои на дне. Ай-яй-яй-яй-яй! Что же это выходит? Это уже не охота, это уже рыбалка получается Эй, -э -э -э, Шарик, надо ружье бросать Бросать надо, дело не шуточное Вплывать, всплывать надо Попробуй тут брось Кот меня со живет, скажешь, за него деньги плачут, а ты разбросался Ну тогда Тани, Тани, что с тобой сделаешь ну, ничего, разнесчастный заяц, я тебе еще покажу Я тебе без ружья достану, уж тебе надеру Узнаешь, как над охотниками издеваться Вот что-то как -то не успевается В ремне ружья забросился Эй, мне меня за тащит? Ой, ой, ой А это бобер, старый-старый бобер. Он неподалеку плотину строил. Чё, чё, чё, чё. Делать мне нечего, только разных собак из воды вытаскивать. Да. А, я, а я и не просил меня вытаскивать. Я, может, и не тонул вовсе. Может, я подводным плаванием занимаюсь. Я еще не решил, что я там на дне делал. Привет. Что-то у меня с охотой не так получается. Чуть не утонул совсем. И звери этого, как его там... Ну, бобра. Ну да, зря я его обидел. И вообще не нравится мне такая охота. Лучше я буду рыбу ловить. Буду рыболовной собакой, а не охотничьей. А зверей стрелять не хочу. Буду их только спасать. За окошком уже стемнело, когда Шарик домой пришел. Поднял он свою сумку и... Зверька... На стол вытряхнул, а зверек маленький, пушистенький, глаза грустные, хвост лопатой. Вот кого я принес. Так, так, ты где его взял? Из речки вытащил. Сидел он на берегу, увидел меня и в речку прыг! Ель-ель, я его выловил, а то бы он утонул. Ведь он еще маленький. Эх ты, балда! Ведь это бобренок, он же в воде живет. Это его дом. Ты его, можно сказать, из дома вытащил. Кто всего знал, что он в воде живет? Я думал, что он тонуть хочет. И кто тоже мне охотник ничего про зверей не знает. Где же его спать положить? Как где? Если он в воде живет, его надо в таз положить. Тебя самого надо в таз положить, чтобы ты поумнел немножечко. Ты же сам говорил, что он в воде живет Он в воде только плавает А живет в домике на берегу Тогда я его в шкаф положу В ящик для ботинок Вот, вот так Ну, уже заснул Ну, я пошел спать к себе в будку Не привык я на кровати разлеживаться И вот шарик с охоты явился и бобренка принес. «Ребята, я обожаю бобрят, котят, синят, медвежат, поросят и даже цыплят. Понимаете, и мышонков маленьких весьма люблю». Вот. Это, конечно, хорошо, но бобренок же, это же целая лесопилка. Как только он нибудь бревнышко или щепочку, он начинает немедленно перепиливать. Поэтому он за ночь стол перепилил, ножки у кровати перепилил. И когда они утром проснулись, у них была целая столярная мастерская. Дядя Федор сказал, «Слушай, бери ты эту лесопилку, неси ты ее обратно на реку, иначе у нас никакой мебели не останется». Шарик взял Бобрёнка, понес он Арику сдавать родителям, а сам подумал, не получается у меня ничего с охотой. А я же охотничий пес, нет мне житья на этом свете. Того, гляди, и сам утоплюсь. Но с той поры Шарик затасковал. Хочется ему в лес на охоту, и все тут. А как выйдет он с ружьем, увидит зверюшку, выстрелить не может, хоть ты плачь. Придет он из леса, не ест, не пьет. Тоска его гложет. Дядя Федор уже довольно давно в деревне живет. А мама и папа очень давно о нем волнуются, потому что на заметку в газете еще пока никто не ответил, дядя Федор. Что? Знаешь что? Я, если уезжаю куда-нибудь на лето, в деревню там или в командировку, я всегда друзьям письма пишу. Не очень, правда, длинные, а так в двух словах мол, жив и здоров, чтобы не волновались. Ты что об этом думаешь? я думаю. Мне тоже надо письмо домой написать, чтобы мама и папа не беспокоились и не переживали. Во, правильно, правильно. Я думаю, вот вот так надо написать. Ну, ну, ну. Мои папа и мама, я живу хорошо, просто замечательно. У меня есть свой дом, он теплый, в нем одна комната и кухня. А недавно мы клад нашли и корову купили, и трактор Тар-Тар-Митю. «Трактор хороший, только он бензин не любит, а любит суп. Мама и папа, я без вас очень скучаю, особенно по вечерам. Но я вам не скажу, где я живу, а то вы меня заберете, а матроски на шарик пропадут». Но тут дядя Федор увидел, что ребята змея в поле запускают. И дядя Федор к ним побежал, а коту велел письмо дописывать за него». А еще у нас печка есть теплая. Я так люблю на ней отдыхать. Здоровье-то у меня не очень. То лапы ломит, то хвост отваливается. Потому что, дорогие мои, папа и мама, жизнь у меня была сложная, полное лишений и выгоняний. Но сейчас все по-другому. Молоко парное стоит в мисочке на полу, Пей не хочу, мне мышей даже и видеть не хочется. А днем я люблю на крышу вскарабкаться, И там усы расправлю и загораю, как ненормальный. На солнышке облизываюсь и сохну. Тут кот вдруг почуял, что у него пироги пригорают. Крикнул он шарика и в кухню побежал. Шарик-карандаш в зубы взял и стал дальше колякать. А на днях я линять начал. Старая шерсть с меня сыплется, хоть в дом не заходи. Зато новая растет, чистая, шелковистая. Да еще охрип я немножечко. Прохожих много, на всех лаять приходится. Час палаешь, два полаешь, а потом мне не лай, а свист какой-то получается и бульканья. Дорогие папы и мама...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 А может, это не он? Может, это мы с ума сошли? Может, это у нас лохматость повысилась? Ну что ты, милая, успокойся. Как это успокойся? Ну, успокойся, пожалуйста. Как это, ну, как? Вот сейчас у меня тоже лапы ломит ну, и хвост отваливается. Ну, что ты говоришь, милая? Потому что жизнь у меня была сложная. Ну где, где моя мисочка на полу? Ну, ну, ну какая мисочка? Ну, ну если мы с ума сошли, то это не, не оба сразу. С ума по отдельности сходят. Ведь это только гриппом вместе болеют. ну ну когда мне конверт от письма. Вот смотри, смотри, на нем штемпель стоит, а на штемпеле написано деревня Пр -пр Простоквашина. А деревень с таким названием ⁇ Простоквашида ⁇ Как узнал папа, оказалось 22. Что ж, придется в каждую по письму написать? Да. Каждому деревенскому почтальону. Совершенно права. Именно каждому? Каждому, да. Пишу, да. пишу. Уважаемый почтальон.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 А то он может переехать в другую деревню, и мы его уже не найдем. Никогда. А нам без него плохо. Ужасно. С большим уважением, мама Рима и, и папа, папа Дима. Дима. Они написали 22 таких письма и разослали во все деревни. В деревне все шло по-старому. Только Шарик после неудачной охоты все больше тосковал. Очень ему зверей обижать не хотелось. И никак не мог он свое собачье призвание найти. Слушай, Матроскин, надо что-то с Шариком делать. Пропадет он у нас, совсем от тоски высох. Дядя Федор. А может нам из него ездовую собаку сделать? Не обязательно ему охотничий быть Купим тележку, будем на нем всякие вещи возить Нет, ездовые собаки только на севере бывают А потом у нас тертермития есть Надо что-то другое выдумать Знаешь что? Пожалуй, из него цирковую собаку сделаем Пуделя Научим его танцевать через кольцо прыгать, воздушным шариком жонглировать. Пусть детишек веселит маленьких. Ну что ж, что ж пусть будет пуделем. Комнатные собаки тоже нужны, хотя они и бесполезные. Ну, пусть он будет в доме жить, на диване лежать, тапочки подавать хозяину, да? Угу. Шарик! Шарик! Тут я тут. Шарик. Ну что, ну хочешь, чтобы мы с тебя... Пудели сделали. Делайте хоть чучело. Все равно мне жизнь не мила. Нет несчастья на этой земле. Похороню я свое призвание. Дядя Федор, тр, -тр -митю выкатил, супу в него налил, сел на шоферское кресло, шарик рядом устроился, а матроскин наверху. И поехали они стриться в парикмахерскую в новый пятиэтажный дом за рекой. тут посижу. Митю постерегу. Что вам угодно, молодой человек? Мне надо шарика постричь. Шарика? Дожили. Шарики, кубики. А как же его постричь? Подпольку или полубокс? Может быть, под мальчика? А, а может, его побрить заодно? Не надо его брить. И под мальчика не надо, его надо под пуделя постричь. Постричь? Это как, под пуделя? Очень просто. Его надо сверху завить, внизу все нагло, а на хвосте кисточка. Понятно. На хвосте кисточка, в руках тросточка, в зубах косточка. Это уж не шарик, это жонглёр получается. Ничего не выйдет, мальчик У нас есть женский зал, мужской зал, а собачьего пока нет. Я забыл сказать вам, что собака это не просто собака, а ученая. Мы ее к выступлению готовим. ученые кипяченая. А что она у вас умеет делать? Может, она у вас писать, считать умеет? Может, она у вас на дудочке дудить? Про дудочку я не знаю, а считает она запросто. О, да, ну. Ну сколько будет? 5 и 5? Подумаешь, 5 и 5 будет 25, а 6 и 6 36. Ой. Парикмахер был просто поражен. Он такой учености никогда в жизни не видел. Ой, о, о, вот это да! Она и говорить умеет. Ну, такую собаку надо обязательно в порядок привести. Прошу! Он постриг шарика и завил, и голову ему помыл. Пудель из Шарика получился хоть сейчас на выставку. Он даже сам себя в зеркале не узнал. Что это за штучка такая кудрявенькая? Не собака, а барышня. <клышко> <клышко> Такую укусил. Ну, Шарик, Шарик, ну что ты? Это ты сам, комнатная собака, пудель. Привыкай теперь. Только Шарик что-то не очень повеселел после парикмахерской еще больше загрустил. Его грусть дяде Федору передалась, От него и Матроскину, и даже тр, -тр -митя Помалкивал, кур не пугал. Подъехали они к своему домику, смотрят, а у них почтальон Печкин на яблоне сидит. Ха, смотрите, какой фрукт у нас на яблоне созрел в конце августа месяца. Эй! Эй, Печкин! Чего вы там делаете? Ничего я не делаю. От вашей коровы спасаюсь. Я пришел к вам в окошко посмотреть, все ли у вас электроплитки выключены. Она на меня как набросится, набросится. Вот, вот видите, сколько у меня дырок на штанах, видите? О! И верно, дырок у него на штанах с десяток. А внизу под деревом мурка лежит, жвачку пережевывает. Пришлось им Печкина чаем отпаивать. А пока они чай готовили, он тихонечко в коридор вышел и незаметно от курточки дяди Федора пуговичку отрезал. Э, послушайте. Послушайте, Печкин. Ну зачем это вам чужая пуговичка понадобилась? А? Зачем? Зачем? Вот вы потом узнаете, зачем. Задумал я тут, в общем, эта пуговичка мне очень даже нужна. Вот. Шарик, а Шарик, ну как ты, привык уже пуделем быть? М? Да нет, это я сверху пуделем стал, а внутри так шариком и остался. Только мне прохладно теперь там, где наголо пострижено. Вот-вот, и у меня хоть и не пострижено, а тоже прохладно. Слышь, дядь Федор, правильный Шарик говорит, холодать стал, зима на носу. Надо дрова заготовлять, знаешь, Бери ты веревку и в лес поезжай. Да и, и шарика с собой возьми. Правильно, Матроскин. Я пошел тартармить заводить, а ты шарик, собирайся. Веревку бери, топор, пилу. А только запомни: надо березы пилить. Березовые дрова самые лучшие. Вот еще. Мне березы жалко. Вон они какие красивые. Ты, дядя Федор, не о красоте думай, а о морозах. Как ударить 40 градусов, что ты будешь делать? Не знаю. Только вот если все начнут березы на дрова пилить, у нас вместо леса одни пеньки останутся. Верно, верно. Это только для старушек хорошо, когда в лесу одни пеньки, на них сидеть можно. А что будут птицы делать и зайцы? Ты о них подумал? Хм, вот буду я еще о зайцах думать. А обо мне кто подумает? Минуточку, минуточку. Послушай, Матроскин, между прочим, я тут тоже не напрасно сижу, а думаю. И думаю я, что, может быть, вам хворост надо заготовлять, а березы пилить не надо. Вот, дядя Федор, тут есть мнение, что надо нам хворост заготовлять, но лично я с этим мнением не согласен. Вот так мы и сделаем. И поехали они с Шариком хворост заготовлять. Ух ты! По-моему, этого хвороста на две зимы хватит. Можно домой ехать. Шарик, заводи Митю. Смотрите, добыча. А это заяц, заяц мимо бежит. Ты что забыл? Ты же теперь пудель. Ты скажи, фу ты какой-то заяц. Заяц меня сейчас не интересует. Меня интересует тапочки хозяину приносить. Фу ты какие-то тапочки. Тапочки меня не интересуют. Меня интересует зайцев хозяину приносить. Вот я ему задам. И как? Дунет шарик за зайцем. Только деревья в обратную сторону побежали. А дядя Федор домой поехал. Он очень много хворосту привез, Но кот Матроскин все равно недоволен. Ой, дядя Федор, от этого хвороста не тепло будет, а треск один. Это не дрова, а мусор. Я по-другому сделаю. Дай-ка мне карандаш и бумагу. Вот, возьми. А что ты придумал? Хм, Я письмо напишу в один институт, где солнце изучает. Вот, слушай. Дорогие ученые, у вас, наверное, тепло, а у нас скоро зима. А мой хозяин, дядя Федор не велит природу на дрова пилить. Не понимает он, что замерзнем мы с этим хворостом. Пришлите нам, пожалуйста, солнце домашнее, а то скоро будет поздно. Уважающий вас кот Матроскин. А адрес? Очень просто. Москва. Институт физики солнца, отдел восходов и заходов. Ученому у окна в халате без пуговиц, у которого разные шнурки. А тут шарик является... И зайца в зубах приносит, и у зайца язык свешивается, и у шарика. Устали оба, но зато шарик счастлив, а зайц не очень рад. Вот добыча. Ну а зачем? Как зачем? А так, что ты с ним делать собираешься? Не знаю, мое дело охотничье, добыть. А что делать, это уже хозяин решает. Хозяин решает, что его надо отпустить. Звери в лесу должны жить. Эй, зайка, ну вот, держи морковку. Беги. смотри-ка ты, не бежит. О, сидит тихонечко и все рассматривает. Ничего себе, еще один жилец намечается. Своих девать некуда. А ну, брысь, длинноухий. Заяц убежал, а шарик погрустнел, будто в нем лампочка погасла, на крыльце стоит и слезы глотает. Я преданный пес в лишениях гроз Я с детства мечтал заниматься охотой. Готов без ружья Охотится я А в будке сижу с неохотой А в будке сижу с неохотой Сквозь снег и пургу За другом могу Бежать я без отдыха Хоть целый месяц Лежать у ворот Когда он уснел, И ждать его лая на месяц, И ждать его лая на месяц. Среди облаков, За другом готов. Лететь на воздушно-космическом шаре Лишь только сквозь сон Услышу, что он Свистит и зовет меня, шарик Свистит и зовет меня, шарик Ну, шарик Ну, Шарик, ладно, не плачь. Шарик, я придумал, что с тобой делать. Мы тебе фотоаппарат купим. Будешь ты фотоохотой заниматься. Будешь зверей фотографировать и фотографии в разные журналы посылать. С одной стороны все таки охота, а с другой никаких зверей стрелять не приходится. И стал шарик фотоаппарата ждать, как дети ждут праздника. И купили ему фоторужье. Теперь он с утра в лес и полдня за зайцем носится, чтобы сфотографировать. А потом снова полдня за ним гоняется, чтобы фотографию отдать. А тут опять событие. Утром, когда они еще спали, кто-то в дверь постучал. Кто там? А это был Шарик. Здравствуйте, пожалуйста. У нашей коровы теленок родился. Матроскин, бежим в сарай. Бежим! Быстрее, я знаю, Матроскин! Чик стоит. А вчера его не было. Вот это называется. От коровы есть польза. Не только скатерть она жевать умеет. Ой, стоит, губами шлепает. Надо его в дом забрать. Здесь ему холодно. И маму в дом? Нет. Нам только Мурки не хватало. Она у нас все скатерти поест и пододеяльники. Пусть здесь сидит. И они повели... Теленка в дом и там его как следует рассмотрели. Теленок был шерстяной и мокренький. Стали думать, как его назвать. Ребята, я опять вмешиваюсь в рассказ, но дело в том, что у меня дома очень много животных: кошек, собак. Даже курицы есть. И я каждый раз должен придумать имя новому постояльцу. Я человек в этом деле опытный, а мои герои они впервые подбирали имя. И вот они стали думать, как же назвать этого теленка. Матроскин говорит, назовем такой по-морскому стремительный. А дядя Федор говорит: да, нет, это такое-то имя не очень хорошее. Давайте мы жеребьевку проведем. И они каждый свое имя написал и в шапку бросили. Шарик долго думал, как бы ему назвать, и написал слово «чайник». И когда стали тянуть, то этого чайника и вытянули. Дядя Фёдор за голову схватился, ты бы его ещё сковородкой назвал. Вот. А я, говорит, сказал дядя Федор, хорошее имя придумал, «Гаврюша». И все подумали, действительно, какое хорошее имя Гаврюша. И когда этот Гаврюша вырастет, он ни за что не станет злым бэком Гаврилом. Он будет Гаврюшей, и вся деревня его будет любить. Поэтому этого Гаврюшу и оставили. Дядя Федор со своими друзьями псом и котом живет в деревне. А папа с мамой совсем уже соскучились без своего сына. И жизнь им не мила стала. Раньше у них все времени не было дяде Федором заниматься, а теперь у них столько времени объявилось, что на двух дядей Федоров хватило бы. Они все время про дядю Федора говорили, в почтовый ящик заглядывали, нет ли писем из деревень Простоквашино. И каждый день так разговаривали. Я теперь многое поняла. Если дядя Федор найдется, я для него няню заведу, чтобы ни на шаг от него не отходила. Он тогда никуда не убежит. Ну и ни, ни капельки ты не права. Он же мальчик, ему нужны приятели. А ты из него барышню эту самую кисельную делаешь. Не кисельную, а кисельную. Ну все равно, да хоть клюквенную. А, сына, сына, я тебе портить не позволю. Ну, что ты говоришь? Не позволю. Да. И никаких собак у нас дома не будет. Да почему? И никаких кошек. Ах. Уж в крайнем случае я на черепаху соглашусь. В коробочке. В коробочке. А писем, вот, как назло, нет и нет. Папа, папа, не горячитесь. Почтальон, между прочим, только что целую кучу писем вам принес и в ящик опустил. Что вы говорите? Ой, Спасибо большое. Да, ну. ну, я тебе же говорила. А, а что ты я мне говорила? говорила. Что Пока ты говорила? у меня жизнь тяжелая. Хватит, хватит милый, хватит спорить. Посмотри-ка лучше, что у нас в почтовом ящике. Ой, ура! ура! ура! Целые 32 письма. 22. О, вот, возьми. Все будем читать подряд. Так, Начинаем. Так, так. письмо первое. первое. Здравствуйте, мама и папа. Пишет вам почтальон из деревни Простоквашино. Зовут меня Вилкин Василий Петрович. <связь> Работаю я хорошо. Вы спрашиваете, нет ли в нашей деревне мальчика дяди Федора? Отвечаем, такого мальчика у нас нет. Нет. Есть один человек, которого зовут Федор Федорович. Но это дедушка, а не мальчик, и он вам, наверное, не нужен. Не Края нужно. у нас хорошие и много разных просторов. Приезжайте к нам жить и работать. Поклон вам от всех простоквашенцев. С большим приветом, почтальон Вилкин. И мама, и папа по очереди читали письма. Они все были разные, но только нужного письма не было. Нет, не найдем мы дяди Федора. Уже 21 первое письмо прочли, а про него ни слова. Ну, не огорчайся. Вот, ведь вот, смотри, еще одно письмо. Последнее и самое хорошее, наверное. Так, читаю. Так. Здравствуйте, мама и папа. папа. Пишет вам почтальон Печкин из деревни Простоквашино. Вы спрашиваете про своего мальчика, дядю Федора. Этот мальчик живет у нас. Я недавно заходила к нему посмотреть, все ли у них плитки выключены. А его корова меня на дерево загнала. Какая прелесть. А потом я у них чай пил и незаметно пуговицу отрезала от курточки. Посмотрите, ваша ли это пуговица. Если пуговица ваша, значит и мальчик ваш. Мама вынула пуговицу из конверта и как закричит. Это моя, это моя, моя. пуговица. Я ее сама, дяде Федору пришивала. Ура! Ура! Слушай, слушай, я дальше читаю. Ну? Вы можете приехать за вашим мальчиком, потому что он ничего не знает. Я ему ничего не скажу. А мне привезите велосипед. Я на нем буду почту разводить. До свидания. Почтальон деревни Простоквашино, Можайского района, Печкин. И папа с мамой после этого письма стали в дорогу готовиться. А дядя Федор ничего не знал. По утрам на улице уже лед был, зима приближалась. В деревне каждый своим делом занимался. Шарик по лесам с фотоаппаратом бегал, дядя Федор кормушки для птиц и лесных зверей мастерил, а Матроскин Гаврюшу обучал на сторожевого быка. И вот однажды, когда каждый из них свое дело делал, к ним почтальон Печкин пришел. Здесь кот Матроскин живёт? Я Матроскин. Вам посылка пришла от ученых из Института Солнца. Угу. Вот она. Ну, тут только я вам ее не отдам, потому а? что у вас документов нету. Печки, а зачем же вы ее принесли? Ну как, потому что так положено. Раз посылка пришла, я должен ее принести. А раз документов нету, я не должен ее отдавать. А ну-ка, отдавайте посылку. Какие у вас документы? Лапы, хвосты, усы. Вот мои Документы. Документы. Документы. На документах всегда печать бывает и номер. Есть у вас номер на хвосте. А усы-то и подделать можно, это я знаю. Ну что ж, придется мне посылку обратно относить. А, а как же быть? Не знаю, не знаю. Только я к вам теперь каждый день приходить буду. Принесу посылку, спрошу документы и обратно унесу. И так две недели. А потом посылка в город уедет, раз ее никто не получил. И это правильно. Это по правилам. Я, может, вас очень люблю. Я, может, плакать буду. А только правил нарушать нельзя. Не будет он плакать. Ну, это уж моё дело. Хочу плачу, хочу нет. Я человек свободный. И он ушёл. Да. Ну, ничего. А, я вот что придумал. Мы найдём... Ящик такой, как у Печкина. И все на нем напишем. И наш адрес и обратный. И печати сделаем, и веревками перевяжем. Печкин придет, мы его за чай посадим, а ящики возьмем и переменим. Посылка у нас останется, а пустой ящик к ученым отправится. Ага! А, -а, -а, а зачем же пустой? Мы в него грибов положим или орехов. Пусть ученый подарок получит. Правильно! Ура! Ура! Так они и сделали. В посылку положили письмо. Дорогие ученые, спасибо за посылку. Желаем вам здоровья и изобретений, а особенно всяких открытий и подписались. Дядя Федор, мальчик, шарик, охотничий пес. Матроскин. Кот по хозяйственной части. Утром кот пирогов напёк, дядя Федор чай заварил, и вот шарик примчался. Идёт, идёт! Кто там? Кто там? Это я, почтальон Печкин. Посылок принёс. Только я вам её не отдам, потому что у вас документов нет. А, а нам и не надо. Зачем нам столько мыла? Какого мыла? Обыкновенного, которым моются. Вот и посылки наверняка мыло. Кто же это вам столько мыла прислал? Это моя тетя прислала, Зоя Васильевна. Эй, ну, мыло там или не мыло, а я вам посылку не дам, потому что у вас документов нету. И вообще напрасно вы мне голову морочите. Ть, ладно, вам сердиться. Видимся, лучше чай пить. У меня пироги стынут. А -а -а. Хе -хе. Я очень люблю пироги. И вообще, мне у вас нравится. Но... Только Печкин хитрый. Он с посылкой не расстается. Даже сел на нее вместо стула. Но тут хватайка всех выручил. Печкин со стола две конфеты взял и себе в нагрудный карман положил. А Галчонок сел к нему на плечо и конфеты вытащил. Хе -хе -хе. Печкин! Печкин, смотрите-ка, конфеты-то ваши, тю-тю, э, отдавай, отдавай, это мои конфеты, отдавай, говорю. А, а, а, а, и Печкин за голчонком побежал, а пока он за ним гонялся, Матроскин посылку и подменил. Прибежал Печкин с конфетами и снова на посылку сел, а посылка уже не та. Дядя Федор, че он сидит до да сидит? Уже весь чай выпили и пироги съели. Киса. Не пора ли вам на почту идти? А то скоро она закроется. А, пускай закрывается. У меня свой ключ есть. Дядь Федор, может, я его просто укушу? Чего не уходит? А у Печкина слух хороший был, он и услышал. Ах, вот как! Я к вам со всей душой, а вы меня кусать собираетесь. Ну и пожалуйста, пожалуйста, больше я посылку носить не буду. Я ее завтра назад отправлю, вот так. Ура! Ура! Ура! Ура! Ну, ну, смотрите, давайте, давайте скорее смотрите. посылку распечатывать. Вот. Так. Тут письмо лежит. Так, до дорогой кот, а? это тебе, а? Матроскин, держи. <как> так, дорогой кот, мы все тебя помним. Жалко, что ты от нас потерялся. Ничего себе потерялся, меня да. за вхоз выгнал. Да. Мы за тебя рады, что ты хорошо живешь. Посылаем тебе солнце маленькое и домашнее. Как с ним обращаться, ты знаешь. Видел у нас всего хорошего. Институт физики солнца. Ученый у окна в халате без пуговиц. Николай. Ох, а какая где где Кот достал из ящика бумагу, свернутую в трубку. Это была большая переводная картинка, на которой солнце было нарисовано только не красками, а тонкими медными проволочками. Кот взял солнце и прикрепил к потолку, а провода в электричество включил. Не просто так, а через черный ящик. На этом ящике ручка была, кот ручку немного повернул, и тут чудо получилось. Солнце светиться начало. Сначала краешек, потом еще немного В комнате сразу тепло, светло стало И все в доме ожило Мне выпало редкое счастье Я занял ответственный пост Я кот по хозяйственной части Иными словами, захоз. Теперь я другим и не читаю. Без дела не сплю в коридоре. Матроскин не кота мечта. И мечта голубая, как море. Бывает, что в поисках клада, спрошу я себя иногда, неужто мне больше всех надо, И сам понимаю, что да, И ведь я не похож на кота, Что просто сидит на заборе, Матроскин не кота мечта. та голубая, как море. Хоть я не сторонник зазнайства, но все же скажу, не тая. Прекрасно живется в хозяйстве, которым заведую я. Не важно, что я сирота, что знал minä olen что Mutta minä olen kaukana. Mutta minä olen С тех пор у них очень хорошая жизнь началась. Утром они солнышко включают и весь день греются. На улице холод, а в доме у них лето жаркое. Но как раз из-за солнышка самая большая неприятность и произошла. Заболел дядя Федор. Это случилось так. Дядя Федор дома все время в трусах ходил, загорал. Однажды дяде Федору надо было выйти синиц накормить. Он так в трусиках и выскочил ненадолго. А на дворе мороз, снег выпал, дядя Федор и простудился. Пришел домой, его знабит температура поднялась. Матроскин! Матроскин, я, кажется, заболел. Ой-ой-ой! Надо тебя скорее чаем с вареньем напоить. Шарик, ты давай скорее в магазин за медом. Шарик и мед принес, а дяде Федору все хуже. Лежит он под одеялом, перед ним игрушки, книжки, а он на них и не смотрит. Шарик ушел на кухню, сел в угол и заплакал лучше бы я сам заболел. Так, так, так. Я за врачом побегу в город. Надо дядю Федора спасать. Я одного врача хорошего знаю, детского. Я его приведу. Смотри, смотри, Матроскин. На улице метель какая. Пропадешь. Ну и пусть. Пропаду. А дядю Федора спасу. Кто там? Кто там? А из-за двери отвечают свои. В такую погоду свои дома сидят. Телевизор смотрят, только чужие шастают Не будем дверь открывать Матроскин, открой дверь Это мои папа и мама приехали И правильно, это мама с папой И с ними почтальон Печкин пришел Открывай, Матроскин Где наш ребенка? Вот видите, до чего они вашего ребенка довели. Что Их надо немедленно в поликлинику сдать для опыта. О, а, О, ты, шарик а, чуть Печкина не разорвал а, от злости. Еле-еле Печкин а, за дверь выскочил. А мама уже командует. Немедленно грелку мне. Нету грелки у нас. Давайте я буду грелкой. Я очень теплый. Мама взяла Матроскина, завернула в полотенце и к дяде Федору в кровать положила. Кот дяди Федора обнял лапами и греет. Теперь давайте мне все ваши лекарства. Так, вот эту таблетку на дядя Федор. Глотай и молоком горячим запей. Но это еще не все. Ему надо сделать укол пенициллина. Есть у вас пенициллин? Нет. Ну, в аптеках в деревне есть? Нет И Ничего, ничего. Я, я в город поеду за пенициллином. Как же ты поедешь? Автобусы уже не ходят. Ну, ну, значит, скорую помощь из города вызовем. Но ну, не может быть так, чтобы ребенок болел, а помочь нельзя. Но ты разве не видишь, что на улице делается? Никакая скорая помощь не поедет. Придется ее трактором вытаскивать. Бедный мой, бедный, бедный мой дядя Федор, бедный мой. какие мы все дураки. А тр на что? У нас же трактор есть. здорово вы живете. У вас даже трактор, тр есть. Ну, давайте его скорее заводить. Давайте бензин наливать. Где бензин? У нас трактор особенный, продуктовый. На супе работает. А сейчас у меня целый чугунок картошки для него есть. Папа не стал удивляться, некогда было. Пошли они с шариком Митю заводить и поехали они в город на полной картофельной скорости. <проб> Ну и кот, ну и молодец. А признайтесь, мама, вы ведь и не думали, что коты такие умные бывают? А? И не говорите, я действительно думала, что они только мясо умеют воровать из кастрюль и на крышах кричать. А тут на тебе не ход, а медсестра. вот ну, я чай вскипятил, пирогами угощайте, пожалуйста. Ах, молодец. Это я во всем виновата. Зря я вас прогнала. Жили бы вы у нас. И дядя Федор никуда бы не ушел, и в доме порядок бы был. Правильно говорите. И папа у него поучиться мог бы. А, подумаешь, пироги, я еще вышивать умею и на машинке шить. Это Тр-Тр вернулся с папой и с лекарствами. И мама с Матроскиным до полночи дядю Федора лечили и разговаривали. Другой день утро было прекрасно. На улице светило солнце, и снег почти стаял. Кот проснулся первым и приготовил чай. Дяде Федору дали молока и температуру померили. Она была нормальной. Ты, сынок, как хочешь, но мы тебя в город заберем. За тобой еще уход нужен. Да, если ты кота хочешь взять или шарик, или еще кого бери, мы возражать не будем. Не, не будем. будем. Матроски! Поедешь со мной? И я бы поехал, один был. Амурка моя, хозяйство, а запасы на зиму. Ну, и потом я уже привык к деревне, к людям. И меня уже знают, все здороваются. А в городе надо тысячу лет прожить, чтобы тебя все знали. А ты, Шарик, поедешь? Пожалуй, я останусь в деревне. Ты, дядя Федор, лучше поправляйся и сам приезжай. Мы все вместе будем к вам приезжать в гости. Правильно, правильно. Приезжайте к нам по воскресеньям на лыжах кататься, а летом в отпуск. А если дядя Федор в школу пойдет, пусть он на нас каникулы проводит, летние и зимние. Ну вот, так они и договорились. Матроскин, а что вам из города прислать? Ну, у нас тут все есть, только книжек маловато. И еще... Я хочу без козырку иметь с ленточками, не как у моряков. Uh -huh. Хорошо, хорошо, обязательно пришлю. А еще я вам тельняшку куплю. Ой. А тебе шарик ничего не надо. Мне, брадио маленькая, я буду в будке передать, слушать. И еще киноаппарат. Кино, про зверей снимать. Ладно, этим уж я займусь лично. Погрузились они на трактор, мама... Папа, дядя Федор во все теплый, закутанный, и шарик, он должен был трактор обратно пригнать. И они... Нет, нет, нет, нет, нет, еще не поехали. Матроскин из калитки выскакивает. Стойте, стойте. Вот, вот держите-ка хватайку. Вам с ним веселее будет. Папа из кабины спрашивает, кто это там? А, а, это я. Почтальон Печкин. Ох, как неудобно. Мы же совсем про Печкина забыли. И правильно, он такой вредный. Ну, вредный он или не вредный, не важно. А важно, что мы ему велосипед обещали. А есть у вас здесь велосипеды? Нет. Вот как сделайте. Купите ему лотерейных билетов. Пусть он что хочет, то и выигрывает. Хоть мотоцикл, хоть машину. Он же сам эти билеты продает. Ему вдвойне приятно будет. От продажи билетов и от вы. Игрыша. Так они сделали, купили у Печкина лотерейных билетов и самому Печкину на почту отнесли. Спасибо вам, спасибо. Я ведь почему нехороший был? Потому что у меня велосипеда не было. А теперь я сразу добреть начну. Приезжайте в наш Простоквашино, приезжайте. Наконец, они домой приехали. Дядю Фёдора сразу спать уложили с дороги, потом побежали подарки покупать, а потом все вместе обедали. Ну, ты, шарик, оставайся у нас ночевать. Да мне здесь хорошо будет с вами. А Матроскин там один с хозяйством и с теленком. Я ехать должен. Ой, как же то он поедет один на тракторе? Его любой милиционер остановит? Ведь так не бывает? Собака за рулем. Да, не бывает. Верно, верно. Боюсь, вся милиция по дороге начнет за голову хвататься. И шоферы встречные тоже. Сколько же катастроф получится. Давайте мы вот как сделаем. Есть у вас очки и шляпа. И перчатки Не О, поищем, поищем. Папа все принес. Шарик нарядился, тельняшку надел. Ну, как? Отлично. Отставной ученый адмирал едет за город на своем тракторе навестить родную бабушку. <свят> <свят> что адмирал, это понятно, раз он в тельняшке. Что ученый тоже ясно, потому что в очках. Но при чём тут бабушка? А при том, грибов сейчас за городом нет, ягод тоже, одни бабушки и, и остались. Мне ехать пора. Только давать не будем целоваться, я нежностей не люблю. И папа согласился, он тоже не любил нежностей. И мама согласилась, она любила нежности, но она к Шарику не привыкла. И Шарик уехал, а дядя Федор спал, и снилось ему только хорошее. Ну вот, вот и вся история, история, которая Быть может, вам понравилась, не видно по лицу В ней было все понятное, что самое приятное Приятно, что пришла она к счастливому концу Приятно, что пришла она к счастливому концу Дорогие ребята Я вижу, что сказка вам пришлась по душе, поэтому, пожалуйста, немедленно ставьте ее с самого начала, как делают мои дочери. Они готовы слушать любую сказку 6, 7, 8, 10 раз подряд. Хотя все понимают, но им почему-то интересно слушать сначала, когда уже они всех героев все представили и любят. Итак, поехали, а потом поставим еще раз. Представляете, как будут рады наши папы, мамы, бабушки, дедушки, соседи и кошки, собаки, которые тоже любят отдыхать.